Глава 12. Турнир превращался в скоротечную кровавую бойню. И в отличие от Дипольда, Рудольфу Нидербургскому пришлось от начала и до конца наблюдать, как один за другим гибнут лучшие рыцари Асланда, на помощь которых он так надеялся. Бледные губы устроителя боёв шептали молитву, но видно, Господь в этот раз не слышал призывов бурграфа, и создание праксбургского магеера безноказанно заливало турнирное поле благородной кровью. Ристелище было достаточно длинным, но широким лишь настолько, насколько это требовалось для парных схваток. Для групповых стычек бухуртов оно не предназначалось. Бухурты Турнирное сражение на кубках между двумя рыцарскими отрядами. И потому, атаковавшие противника атландские рыцари вынуждены были скакать по ограждённому коридору почти стремя в стремя, в 4-5 смешанных рядов. Вот в эту движущуюся массу людей и коней и угодила брошенная големом булава. Лучшую мишень трудно было вообразить. Огромная вертящаяся в воздухе палица вышиблая седла одного и свалила вместе с лошадью второго всадника, и передней ширинги об этих двух споткнулись ещё трое. Остальные вынуждены были придержать и повернуть коней, объезжая возникшее препятствие вдоль ограды. Плотный отряд рассеялся на разбросанных пористалище одиночек. Единого натиска уже не получалось. Первого одиночку гийнского фальцграф Адипольдославного, вырвавшегося далеко вперёд стальной великан мощным ударом, не меча даже, растопыренной пятирни отшвырнул заресталечную ограду, как отшвыривают надоедливого щенка. Затем гулем встретил остальных. Прославленные асландские рыцари один за другим наскакивали на несокрушимую громаду и также один за другим падали поверженными, не успев причинить противнику вреда. Даже опустившись для большей устойчивости на колено, голем превосходил ростом обычного человека, а благодаря длинным рукам и ещё более длинному клинку, в противостоянии с всадником мало в чём уступал последнему. Вслед за несчастным дипольдом создания Либиуса одновременно атаковало сразу два рыцаря. Два копья ударили в массивный нагрудник. Толстые древки разлетелись в щепу. Голем не сдвинулся с места. И разведя руки в стороны, легко остановила обоих противников. Куньвсадник, нападавший слева, в глупын налетел грузью на железно-шепостый кулак, как на крепостную стену наткнулся. Всхрапнув, рослый жеребец вдруг встал на полном скаку. Всадник, не удержавшись в седле, перелетел через лошадиную голову, грохнулся о землю с всей тяжестью турнирного снаряжения. Кунь осил, упал, забил ногами в предсмертной судороге. Калчужный нагрудник был впечатан по его мужребцу в рёбра, из рваной попоны и драной металлической сетки торчали сломанные кости. Вылетев из седла рыцарь остался лежать, как упал, на спине, безчувств, не шевелясь. С гербовой коты в небо скарелась медвежья морда. Всаднику, атаковавшему справа, повезло ещё меньше. Один единственный взмах длинного клинка и страшный поперечный удар снёс голову лошади и рассёк на пополам укрывшегося за лошадиной шеи рыцаря. Безглавленное животное по инерции пролетело мимо, неся на крупе нижнюю часть человеческого тела, ноги, болтающиеся в стременах и щитках дильжах, а вышетоситы и подула на брюшника ничего. Безголовая лущить, застрявшим в треминах обрубком человека, рухнула уже за спину голема. Следом катились, вываливаясь из доспешной скорлупы, окровавленные куски. Кровь и грязь скрыли гирпнещасного. Меч голема тоже проследовал по инерции дальше, по кругу. Чуть развернувшийся железный рыцарь достал оглушённого и бездвиженного Генриха Медведя. кончик длинного клинка довершил расправу, превратив тело барона фон Швицса из бесчувственного в бездыханное. Следующего, нападавшего, сломавшего свою копьё о броню монстра, Гулем встретил мощным продольным ударом, рассекая надвое и всадника в латах от головы до паха и лошадь по крупу. Ещё одна пара. Первый рыцарь чуть ближе, второй чуть дальше. Турнирная копья хруст-хруст снова ломаются, как сухой хворост. бестолку, без видимого результата. Зато меч гулима. Размашистый удар. У обоих всадника вылетают из седил и падают замертво. Из подразрубленных доспехов обильно течёт и льётся красное. Следующий конный асланднец. Подставленный под копейный наконечник клинок легко разрубает древко и замирает на краткий миг. Острие длинного меча опущено и смотрит вперёд. А затем резко выподным встречу скачущему противнику. Всадник с обломком копья в руке наpairвается на заточеную сталь, подает вместе с седлом, сопутанными ремнями и взметающимися подобно дикувиным крыльям дильжами. Меч голема обрушивается сверху вниз, добивая. И не спасают прочные турнирные латы от такого удара, ни спасут доже они. Новый противник слева спешит, пока тяжелый меч не поднят вновь, и успевает почти. Копьё направлено в левую руку Голима, но копьё не попадает в подвижную конечность, только слегка скользит по шепастому локотьнику. Рука же, стальная рука, безоружная, однако сама по себе являющаяся грузным оружием, сдёргивает рыцаря с седла, бросает на землю. Уголим наваливается сверху всем своим весом, сжимает пальцы, впинает защитный подбороodnik в горло противнику, обезглавливает не острым металлом, но чудовищным давлением, отрывая голову. Ещё один асландский рыцарь уже справа налетает на согбённую груду железа, используя благоприятный момент. Разогнуться, размахнуться для верхнего удара Уголима времени нет, а потому он просто рубит мечом понизу. падает куньца течунными ногами, всеми четырьмя, катится по земле всадник. Ну длинный клинок дотягивается и до него. Очередная пара нападающих. Ещё два напрасно сломанных копья, и вновь Голем рубит мечом и цепляет пальцами крюками. Меч половины тасланского барона пальцы хватают графскую руку. Барон разваливается надвое. Рука графа отделяется от тела. Крики, лошадиное ржание. Звон метел, грохот падающих тел. Оголь им уже поднимается с колена, встаёт на ноги и шагает. Нет, бежит по ристалищу, громыхая железом навстречу отставшим рыцарям. Если кто испугался, если кто и пожелал остановиться, теперь уже поздно. Разогнунные для копейной ошибки кони не останавливаются сразу. Противник вот он, уже совсем рядом. И свернуть в огороженном ресталичном коридоре, проскочить в сторону и уйти от длинного меча в длинные руки нет никакой возможности, ни малейшей. Меч Гули Маснубы описывал смертоносные дуги, и фонтаны крови брызгали аж за ресталичную ограду. Стальная, человекаподобная махина переступала через трупы и куски трупов, через умерших и умирающих. только последнему из асланских поединщиков, графу Альберту Клихштейну, удалось таки бросив копью осадить коня. Спрензительным ржанием обезумевший жеребец вскинулся перед големом на дыбы. Впрочем, это не спасло Клихштейна, острие вражеского меча всё же достало. Сначала открытое брюхо графского коня, а после уже на земле и самого Альберта. Потом пришёл черёд поверженных, но ещё живых. немногих уцелевших в этой бойне, раненных исколеченных, оглушённых, сбитых с седла, тех, кто ещё шевелился, голем добивал их быстро и методично. И изящной мизерикордии для этого ему не требовалось. Мизерикордия длинный гранённый кинжал, так называемый кинжал милосердия, используемый рыцарем для умерщвления поверженного противника. Победитель использовал свой громадный меч, действуя им со снаровкой мясника и неусытливостью потомственного раздельщика туш. Только вылетевший за ограждение дипольдгинский почему-то не привлёк внимания голима. Впрочем, фользграф не подавал признаков жизни и не представлял никакой опасности для чужаков из верхней марки.